День третий Зеркало, стоявшее на своем месте лет, наверное, сто, приподняли и передвинули. О так называемом уплотнении Незлобины предупредили заранее, поставив в известность, что пролетарское государство нуждается в излишках их жилой площади. Дом их считался богатым, поскольку комнат в нем было на одну больше проживающих в нем душ –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 Еще одного соседа должна была прислать комиссия. Аккуратнее с зеркалом, господа, — попросила Софья Сергеевна. — Мы вам, гражданочка, не господа, а товарищи, — ехидно произнес мелкий щербатый мужичок Коженки. — Двигаем, как можем, а вы под ногами-то не мешайтесь, ишь указывать она тут будет. Прошло ваше время, мадама, прошло, мать твою! — Что вы себе позволяете, — повысив тон, — спросила Софья Сергеевна. Я у себя дома и не позволю, чтобы со мной так разговаривали. — Для нас, интеллигентов, запретных слов нет. А Она видишь, ты не позволит. Она видишь, ты у себя дома. Нет у тебя больше дома. Нет!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 А пролетарят бедствуют, да по углам ютиться. Все, настал ваш час. Пришло счастливое времечко, когда сгоним, наконец, паразитов с нашей рабочей шеи. И он злобно и мерзко посмотрел на Софью Сергеевну. Да какие же мы паразиты, позвольте, раскраснилась Софья Сергеевна. Муж всю жизнь преподавал в университете, занимался наукой. Как вы смеете такое говорить? Наукой?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 Их было легко причесывать, они ложились волнами сами и не требовали особой завивки. Цвет ничуть не изменился. Благородный, давно не драйный меди, тот редкий цвет, которого никакой краской не повторить. Яйцо было все так же свежо, хотя намеки на морщины уже можно было увидеть у губ и под зелеными русаловичьими глазами, но только намеки. Софья смотрела в зеркало, зеркало смотрело на Софью.